7. День свадьбы короля и вампирки наступил поздно. Поутру тяжелые облака то и дело сбрасывали благословения в виде дождя со снегом, на спящих под лавками и в протекающих фургонах торговцев, дары, что создали известность ярмарки в Амао. Четверка позавтракала без хозяина замка. Тот где-то пропадал вместе с его величеством приехавшим на рассвете. После того, как слуги подали горячий мехинский чай с забуралевским медом и булочками, по анфиладе позади завтракающих солдатским маршем, гремя ботфортами, прошагал хмурый погонщик своры. Свита невидимок и потявкивающие усталые гончие следовали за ним. Мастер Ю дремал в кресле и старчески всхрапывал во сне. Казалось, все его могущество, нет, не оставило главу наемников, но занято было иными, более важными делами. Констант Понедельник беседовал на другой стороне стола с Тоддом, элмшским целителем, официальным посланником барона. Главы гильдий, столичная аристократия, островитяне – Все, кому переполненные гостиные, дворы и трактиры Амао показались неудобными, подсаживались к столу. Слоги надрывались под горами ароматных булочек. Штиллер искал глазами Зюску. Невообразимо, чтобы платье до сих пор было не готово. Но вязальщица не показывалась, и это начинало тревожить. В конце концов, Именно благодаря их вмешательству заноза оказалась здесь, в роли величайшей мастерицы, колдовать свадебный наряд. Алисия, которая передалась тревога друзей, подсела к дружелюбной на вид ведьме в теплой дорогой накидке с сединой в пепельных волосах и запоминающимся красивым лицом, большеглазым, бледным, улыбчивым. Та интересовалась здоровьем матери и новинками в лавке амулетов. Но рукодельницу будто бы не встречала. А когда Олесия вернулась к остальным, ее встретили встревоженные расспросы. Разговорчивая ведьма оказалась фенной пророчицей. Бретта нервно озиралась, поджидая Родигера. Вместо него гильдию официально представляла буролесская некромантка Лои Саама, похожая на тощую облезлую черно пепельную птицу. Ее свита, укращенные тени, обманчиво-покорно расположились у ног хозяйки, лишь изредка оскаливаясь на проходящих мимо. Барч смотрел на них, не отрываясь. Бретти весь театр вскоре наскучил. Она привстала и с изумлением заметила, что все, абсолютно все присутствующие, из-под тяжка наблюдают за нею. Следом за ней поднялись и остальные друзья. Они насытились, но еще не решили, что будут делать дальше. От них тоже не ускользнуло общее внимание, которое одни скрывали, а другие даже из вежливости не пытались, в открытую обсуждая четверку между собой. Бретта потянула Рена за рукав и бесцеремонно потащила прочь. Алисия и Барч угрюмо направились следом куда ты меня ведешь штиллер остановился когда понял что замок просто не может быть настолько велик очевидно они блуждали по кругу подальше или я в самом деле начну объедать незнакомцам уши не пользуясь столовым прибором что там полагается делать легендарным мерзавцам выкрикнула бретта и заметив краем глаза движение сбоку приняла позицию для нападения в каждой ладони по лезвию. Но фигура, стоящая в центре скупо освещенной галереи, не сбежала и не попыталась защититься, только безнадежно махнула рукой. «Похоже и вам», — произнесла она голосом Зюски, «пора хорошенько отдохнуть». Все так обрадовались появлению Зюски, как вор незапертой шкатулки с фамильными драгоценностями. «Все узлы повязаны, все дырки заштопаны!» Воодушевленно орала хулиганская Бретта, хлопая вязальщицу по плечу. «Надеюсь, не намертво? А тоже них будет недоволен!» «Зюска, ты чего от людей прячешься? Голодная? Я для тебя яблоко стащил!» Штиллер совал ей под нос сморщенный прошлогодний плод. Даже Алисия, впервые видящая рукодельницу, улыбалась ей во весь рот. Она оглянулась и заметила, что Барч остался позади, и подойти поближе не спешил. — Зюска, у тебя все в порядке? — спросила Алисия, невольно понизив голос. Мастерица снова досадливо махнула рукой и наклонила голову, будто прислушиваясь. — Все роскошно у меня, — ответила она наконец. — А у остальных увидим. И впилась зубами в яблоко. Остаток времени до церемонии они провели вместе на одном из балконов, опоясывающих дворец. Разговорить или хотя бы заставить улыбнуться Зюску не получалось. Похоже, работа над королевским заказом истощила ее природный, мрачноватый оптимизм. Остальные успели рассказать ей обо всех событиях последних дней включая краткое содержание книги про вампиров. И как раз собирались повторить все сначала, но с добавлением только что выдуманных смешных деталей, как вдруг вязальщица встала и показала вытянутой рукой на далекую башенку ратуши. Там едва слышно бубнил полуденный колокол. Приближалось время бракосочетания. Алисия переоделась в свой лучший наряд. В ночи градские парчу и бархат, в меха и прочие швейные гномьи чары, доставленные из антистолицы. Мать обменяла его у ведьм Буралесья на древний оберег в виде клубка и спиц, подаренный мастером Ю. Барч получил длинный плащ с капюшоном, отводящий ненужное внимание. Штиллер достал было из сумы расшитый вамс, и типичный для здешних мест. Короткий красный плащ, но, выслушав мнение Бретты, «Берегись, рискуешь занять место пропавшей жены дракона». Ключник со вздохом остался в чем был. Церемония проводилась в храме всех богов и демонов, каменном сооружении наподобие гигантской арены с алтарем в центре. На территории святилища равно почитались все могущественные сущности. Молодежь называла их богами, старики – удачливыми друзьями детства. Те и другие имели в виду великих магов, достигших несравнимого с чарами смертных мастерства, чьи чудеса уже невозможно было отличить от природных катаклизмов и стечения роковых обстоятельств. Официально утверждалось, что щедрые пожертвования могли привлечь их внимание – Тогда жрецы, владеющие Старомирским, пытались уговорить божество или демона принять древнюю телесную форму, проявить солидарность с людским родом и выполнить просьбу другую. Это нередко срабатывало. В остальных случаях дары забирал Амао. Сочетать вампирку и короля законным браком согласился никто иной, как Вёль Маленький. Сотни лет о нем ни слуху, ни духу, и вдруг легендарный творец стал часто показываться на побережье и в горах, верхом на своем скакуне, рогатом пони по кличке Козловский. Пришлось жрецам, конечно, погоняться за создателем, а королю заглянуть поглубже в легендарные винные погреба. Народ верил и не верил в явление Велля, но даже закоренелые скептики занимали места ближе к алтарю некромантов по традиции в храм не пустили госпожа саама убедительно разыграла обиду и напророчествовала что королевским отпрыскам будет такие появятся обязательно исполнится шестнадцать и станут малыши в проклятом возрасте столь нахальный и непочтительны аж родители пожалеют что в день бракосочетания не перерезали друг другу глотки. По завершении монолога ведьма поаплодировала сама себе и полезла на один из священных дубов, окружающих храм, чтобы не пропустить ни одной подробности действа. Тени сидели у дамы под юбкой, подталкиваясь снизу при необходимости. Гости разместились на жестких каменных глыбах, долженствующих вызывать смирение посредством сдавливания чувствительных мягких мест. Вель маленький. Бородач-гном появился в первом ряду. Он старался не привлекать интереса к себе, но тщетно. Народ, осмелев от безнаказанности, штурмовал гнома, пожимая его не слишком чистую пятерню с обломанными ногтями, аккуратно хлопая по плечу и стараясь незаметно добыть кисточку от плаща или колокольчик из косицы на сувенир. Об истории создания мира интересующиеся слышали что-то вроде «Мир? Какой? Кто вы все?» Или «Пьян был, прощения прошу». И, наконец, «Это разве мир? Вот Костик творит, пальчики оближешь. Костик, иди сюда!» Констант-понедельник букинист только отмахивался и отодвигал любопытствующих копытом. Вдруг толпа притихла. Вошел жених, признанный могущественнейший маг современности. Им оказался невысокий худощавый человек с хищным выразительным лицом. Казалось, он внимательно присматривается к окружающим и в любой момент готов к нападению. Король напоминал хитреца-еремайца, молот, светловолос, безбород. Улыбался одним широким ртом, а светло-голубые глаза его оставались широко раскрытыми, когда его величество отвечал на приветствие. Он явился в черном с золотым, избрав цвета города ночь. В толпе сразу предположили, что невеста в ответ будет в гвардейских тонах, белом и синим. И угадали. Над алтарными камнями возникла ослепительная хет. Рыжие волосы принцессы стояли дыбом, в еще большем беспорядке, чем обычно. Очевидно, зеркальцем она так и не воспользовалась. По скрытым ступеням из-под алтаря вышли поющие жрецы, а затем к ним, хромая и почесывая бок, поднялся в вёль. Божество неформально оскалилось, махнуло на священников, и те испуганно умолкли. Гном интимным тоном уточнил, не пришел ли кто сюда по принуждению. Молодые, посмеиваясь, ответили «нет». «Ух ты!» Недоверчиво изрек Вёль и потребовал пива. В ритуальных целях, наверное».